Глава 10. Трещоткин за этот маленький отпуск несказанно устал. Во время пути он думал одно: как сказать, какие слова подобрать, чтобы поведать пожилой женщине о смерти единственной дочери. Не придёшь же и не сообщишь словами выпивохи дяди Митяя из фильма Любовь и голуби. Страшную весть я принёс в твой дом, Надежда, за видь детей. Александр мысленно хихикнул, вспомнив пожилого комичного героя в кирзовых сапогах и кепке, которого сыграл Сергей Юрский. Это нервное перед тяжёлым объяснением. Он вздохнул. Здесь требуется деликатность. Полина Игоревна дама чувствительная. Грига слушает, не употребляет жирное на ночь и вообще не ест после 6. Уже в зоне вылета, ожидая посадку на рейс, неожиданно зазвонил телефон. По номеру Александр определил, что это сотрудник из смежного ведомства, а точнее следователь прокуратуры Левченко. После первой и последней встречи коллеги расстались не на дружественной ноте, поэтому Трещоткин отошел в сторону от скопления пассажиров и быстро ответил. знал, что по ерунде Андрей Константинович беспокоить не станет. Приветствую, Александр Алексеевич. Левченко говорил быстро, словно куда-то торопился. Вы уже встречались с Еленичевой? Ещё нет. Сейчас на пути в Геленджик. Хочу лично с ней встретиться. Трудно предположить, как старушка переживёт смерть самого близкого человека. Переживёт все страдают и горюют сначала как-то расхлябанно произнёс следователь от чего Трещёткин понял, что тот под шафе. Я тебе звоню вот по какому вопросу. Со мной связались грузинские родственники Артура Гиловани, мужа Евгении Аленичевой. Они сейчас находятся во Владикавказе. Родня ждёт приезда матери покойной, хотят оказать помощь в доставке тела в Москву. и похоронить женщину по христианским обычаям. Они бы забрали труп из морга, но им не выдают тело, требуют присутствия близких родственников. Так что расклеиваться леньчивой старшей некогда. Как только переговорите, сразу отправляйте даму во Владикавказ. На вокзале её встретит брат Гелования. Сброшу его номер телефона. И ещё с сообщением пришлю отчёты патолога анатома. Это, конечно, нарушение, дело-то моё, но вдруг возникнут какие-нибудь мысли. Одна голова хорошо, а две лучше. Велик соблазн закрыть расследование, но по протоколам скрытия и другим документам видно, что никто добровольно умирать не собирался. И на каком основании сменилось ваше мнение? Может, скажете в двух словах? Гелова не пришёл в себя. С ним беседовал коллега из Владикавказской прокуратуры. Артур ещё в тяжёлом состоянии, ему требуется долгое лечение, но он повезл, что Евгения была счастлива и беззаботна. Термос они взяли из московской квартиры. По дороге пили только минеральную воду. Чай употребили, когда стояли в очереди на таможенный досмотр непосредственно на российской границе. Там простаивает по несколько часов, паломничество какое-то. Надо поговорить с матерью, может, у неё есть какие-либо соображения или подозрения, как отрава с чаем попала в термос. Я это обязательно выясню при встрече с Полиной Игоревной. Если всплывут какие-либо факты, сразу сообщу. А вы не рассматриваете версию о том, что убить хотели как раз самого Гелованя? А как же? Подозрение сразу пало на конкурентов бизнесмена. Да только термос с чаем вышел из квартиры Евгении Олеговны. Никто из приближенных к Геловани не знал, где проживала его жена. Он помнит, кто заливал чай в термос? Артур отправил жену собирать свои вещи, а сам упаковывал багаж в своей квартире. Он заехал за ней, когда та уже сидела у порога на чемоданах. В общем, если появятся новости, жду звонка. Левченко быстро свернул разговор и отключился. Через минуту телефон пискнул снова. Однако началась посадка на рейс, и Александр поспешил присоединиться к жене, которая уже стала в конец очереди и вертела головой, ища мужа глазами. Сань — Да отключись ты от работы, хоть на время. Да — Да-да, — пробормотал Трещоткин, перехватил у жены ручку чемодана и, глянув на экран телефона, понял, что Левченко выслал протоколы вскрытия. — В самолете просмотрю. За два часа, может, и мысли умные появятся. Из отчета стало понятно, что пара и в самом деле была отравлена. К смерти Евгении привело поражение центральной нервной системы по причине принятия внутрь яда аконит. Глаза следователя быстро бежали по тексту. Летальный исход наступил из-за паралича дыхательных путей и остановки сердечной деятельности через час после принятия чая. Александр? представил красивое бледное лицо Евгении в последние минуты жизни. Весь ужас в том, что жертва убийства до последнего вздоха находилась в сознании. Бедная женщина. Трещёткин первый раз в своей практике столкнулся со столь специфическим способом убийства. Пока экипаж готовился к полёту, Александр забил в поисковик телефона название яда и выяснил, что аконит или борец считается королевой ядов. Оказалось, что это ни что иное, как растение семейства лютиковых. Название борец пришло из скандинавских мифов. Вроде как растение борец выросло на месте гибели бога Тора. который победил ядовитого змея, но сам скончался от его укусов. Растение содержит яд во всём, даже в нектаре. Наиболее ядовитой частью является корень. Оказывается, до сегодняшнего дня учёные-медики не нашли формулу противоядия. Следователь вздохнул и потёр подбородок. Так что Евгения не имела ни одного шанса на спасение. Даже если бы грузинские пограничники появились у автомобиля сразу после того, как Артур заглушил мотор. Почему выжил сам Гелованин? Ответить может только он сам. Вероятно, выпил совсем немного чая. Может, быстрее и лучше среагировала иммунная система. Так, что там дальше? Взгляд побежал по тексту. Европейцы ещё в XVIII веке исследовали растения на предмет использования в медицине. В настоящее время корневища входят в состав мазей для наружного использования против невролгии, мигрени и ревматизма. Из аконита производят антиаритмический препарат алапелин. Так. Разберём ситуацию и разложим по полочкам. Три Щёткин прикидывал в голове новые версии. Тот, кто отравил Евгению и её мужа, может иметь отношение к фармацевтике. Ещё надо искать того, кто мог беспрепятственно войти в квартиру, а это значит убийца находится в ближнем кругу Оленичевых. Ответить на вопросы может только Полина Игоревна из Краснодарского аэропорта. Чита Трещоткиных выехала на такси. Через пару часов машина остановилась возле глухого забора, за которым возвышалась рыжая черепичная крыша и кроны абрикосовых деревьев. Увидев незваных гостей, Оленичева сначала растерялась, потом обрадовалась, а когда услышала страшную новость, скрикнула «Оленичево». И осела на крыльцо, помогая себе трясущимися руками. Блог Александр находился рядом и поддержал женщину за руку. Потом происходила какая-то белиберда. Женщины выли и причитали, и в этом траурном хоре участвовала и его жена, подчинившись общей скорби. Грозная сидая дама, сестра Полины Игоревны крестилось то на окна, то на изображения ликов, расставленных на полках шкафа. Она всё время тёрла глаза и сморкалась в салфетке. Александр в Бога не верил, но уважал религиозный выбор каждого. Однако после громких выступлений церковных служителей на центральных телевизионных каналах с призывами убивать и испепелять противника, отношение к православию изменилось. Где же милосердие, сострадание и гуманность? Русская церковь всегда являлась прибежищем для сирых, убогих и оправдывала даже самых отъявленных преступников, молясь за исцеление больных душ. Что же такое происходит? Откуда злоба и ненависть? Словно почуяв запах беды в доме, образовались какие-то личности, они как в тени передвигались по дому, тихо переговаривались, И с напускной сердечностью заглядывали в глаза то одной сестре, то другой. Циничный Левченко оказался прав. Алина Игоревна успокоилась одна из первых. Вероятно, силы пожилой женщины истощились, и она уже не могла ни истово рыдать и заламывать руки. Она замкнулась в скорбной позе, прижав руки к груди. У жены Марины тоже высохли слёзы, и она Округлив глаза с немым требованием, указывала Александру на дверь. А следователю, кровь из носа, нужно было поговорить с Оленичевой. Он делал вид, что не замечает призывов жены, но после того, как она дёрнула его за рукав, те ещёткин подтянул плечик ушами и развёл руками, мол, сама видишь, что старушке нужно немного времени, чтобы успокоиться. Наконец Александр улучил минуту и увлёк пожилую женщину в сад, подальше от блуждающих по дому персон. Полина Игоревна, вот тут телефоны родственников Геловании. Они встретят вас где скажете: в аэропорту, на автовокзале или на железнодорожном вокзале. Отправляться нужно как можно скорее. Кстати, я звонил вам. Почему вы не отвечали? Мой телефон пришел в негодность, и Женечка перед отъездом купила мне новый. Лицо женщины сморщилось. Как же я теперь буду одна? Успокойтесь, прошу вас. Силы сейчас пригодятся. О, как мы стали зависимы от средств связи!» Трещоткин вспомнил покойника, который, вероятно, так же безуспешно пытался дозвониться Пивоваровой. Та тоже неожиданно посеяла свой аппарат. Он вздохнул. Вас разыскивал следователь прокуратуры, это он дал мне адрес вашей сестры. Вы хотите меня о чём-то спросить? Полина Игоревна вскинула на следователя заплаканные глаза. Я, конечно, расскажу всё, что знаю. У Жени были враги, может, на работе? О нет, что вы? Вы же сами знаете, что с ней невозможно было просто поругаться. Последние дни перед отъездом что-то необычное происходило. Всё было как всегда. Просто эта торопливость напрягала. Быстро зарегистрировали брак, быстро сыграли свадьбу, быстро разъехались. А почему Евгения так торопилась? Я думаю, из-за Артура. В стране объявили частичную мобилизацию, его могли забрать. У неё были подруги, друзья, приятели, Конечно, как у всех, только Нина, самая близкая подруга, перебралась в Америку, а новых знакомств доч не завела. В её возрасте найти родственную душу трудно. К 40 годам перестаёшь доверять без оглядно. В вашем окружении есть фармацевты? Нет, после нескольких секунд раздумий ответила Оленичева. На память ничего не приходит. Александр Алексеевич задал ещё несколько вопросов и понял, что больше ничего не узнает. Он проводил даму до крыльца и подхватил чемодан за рук жены, которая топталась у ворот. Они вышли на дорогу и не сговариваясь, легко вздохнули, словно выполнили самую сложную часть работы. Как будем добираться до гостиницы? Марина вытерла с лба пот. Попутку поймаем. Александр отёршие. Несмотря на то, что день катился к вечеру, солнце палило изо всех сил. За несколько дней проведённых на море, Трещёткин загорел, и ещё вдобавок к прежним добавилась россыпь свежих веснушек. Руки, лицо и шея напоминали засиженное мухами стекло. Он рассматривал себя в зеркале и сокрушался. Накануне выпил пиво на пляже и уснул на животе, отчего ночь провёл в той же позе, потому что спина нещадно горела. Марина обильно смазывала сметаной обгоревшие места, но эта процедура лишь слегка облегчала страдания. После завтрака он посоветовал жене отправляться на пляж за покупками, в парикмахерскую и на рынок без него, а он ей не компания. Даже лёгкая рубашка соднёт спину. Она может идти куда угодно. Трещёткин сообщил, что лимита на траты нет. Отпуск закончен, а вечером самолёт в Москву и снова, как белка в колесе. Он втайне радовался, что в одиночестве соберётся с мыслями. Утром умываясь в ванной, он получил голосовое сообщение от стажёрки Трещёткин закрыл кран, сел на унитаз, прослушал аудиозапись и самодовольно усмехнулся. Опыт не пропьёшь. Словно чувствовал, что мужичонка из парка не русский. Адвокат из Скандинавии, оказывается. Наконец-то появился просвет. Но как Шведа связать с гибелью жены Оленичевой? Пока никак. Но всё равно точки соприкосновения найдутся. Однако факт в том, что тот, кто убил иностранца, не желал его встречи с Пивоваровой. Но почему? Как всегда, ищи, кому выгодно, и это, скорее всего, деньги. Вероятно, шведы планируют отслюнявить русской родственнице какую-то сумму. И Мария не потеряла телефон, его у неё украли. Это очевидно. Александр поцеловал жену, сунул в её руку пляжную сумку с полотенцем, велел не разырывать рот и следить, чтобы кто-нибудь не умыкнул кошелёк с деньгами и банковскими карточками. Ведь в Вариана побережье в бархатный сезон немерено так рыскают по берегу в поисках беспечных ратозеев. Он закрыл за женой дверь и набрал номер Антипенко. Светлана, доброе утро. Тебе надо пройти точки, где была Певоварова в тот день, когда потеряла телефон. Обращай внимание на все мелочи, забери видеозаписи с камер. Насколько я помню, это кафе и спортивный центр. Там поговори с персоналом, может, они вспомнят что-нибудь. Александр Алексеевич, вы когда возвращаетесь? Сегодня вечером самолёт в завтраках штык на рабочем месте. Появились какие-нибудь новости по Оленичевой? Ничего существенного. Значит, вы зря потратили время?» Трещоткин услышал в голосе стажерки усмешку и с напускной грозностью ответил. «Ничего не зря. Спину на солнце сжег, в море искупался». Попробовал черноморский рапан, барабульку и кефаль. А если серьёзно, поддержал старший Оленичев в тяжкую минуту. Друзьями надо дорожить. Следователь посхватился: "Ты мне зубы не заговаривай, а займись делами, завтра доложишь". Хорошо быть прытким в отеле с видом на море. Не забывайте, что именно я выяснила личность убитого. Огрызнулась Светлана и тут же, пресекая возражение старшего товарища, произнесла с еле скрытым раздражением: "Сделаю всё, что успею". В жизни Марии началась какая-то чехарда. Жила себе тихо, спокойно, никого не трогала, рубашечки, штанишки, пелёнки покупала в ожидании ребёнка. посещала женские консультации, дисциплинированно сдавала анализы и навещала мужа в больнице. И вот на тебе, образовались родственники из заморского государства. Не просто какие-то дальние, а прямо-таки настоящий родной дед, тётка, дядя, двоюродное братье. И почему бабуля никогда о ней не рассказывала, даже упоминаний себе не позволяла. В детстве Маша спрашивала про деда, и Алевтина Борисовна охотно, но скупо делилась якобы воспоминаниями о том, что жили они хорошо, дед красиво ухаживал, дарил цветы, кормил мороженым. Только за несколько недель до появления Андрюши, её папы, где-то сбила машина. Вот такую горькую историю запомнила маленькая Маша. Она гладила бабушку по плечу, сочувствуя и переживая. В детстве печаль лишь печалька, которая улетучивается через несколько минут, потому что замещается всякой разнообразной информацией, похожей на меняющиеся стёклышки в калейдоскопе. Она рано лишилась родителей, потом ушла и бабуля. Но Маша чувствовала себя несчастной и одинокой лишь иногда, в минуты житейских неудач. А когда вышла замуж за Петра, то одиночество вовсе покинуло ее душу. Однако сейчас Пивоварова ощутила себя невероятно богатой. Она не могла поверить в происходящее и постоянно проверяла телефон, куда тетка высылала фотографии шведской семьи. О существовании новых родственников первой поведала молодая длинноногая девушка, с которой Мария уже виделась по причине расследования убийства мужика, в кармане которого завалялся её номер телефона. То, что он адвокат и многие другие подробности Пивоварова узнала также от Светланы Антипенко. Буквально на другой день состоялась встреча по видеосвязи сначала с тёткой Бриттой, позже в этот же день на экране появились новые члены семьи дед Стефан, и двоюродный брат Кристофер общение осуществлялось в присутствии тётки Бритты только она говорила на русском языке Маша смущалась улыбалась натянуто и не знала как себя вести однако новые родственники так радовались встрече с ней что она расслабилась и поверила в то что всё это происходит с ней на самом деле Теперь пивоварова карила себя за то, что плохо относилась к изучению иностранного языка. Её английский был на уровне коля-баля. Для Марии события развивались стремительно. Бритта Йоханссон не стала обращаться к советнику Матсус, с которым решала вопросы по поиску адвоката, а позвонила напрямую в приёмную посла Швеции в России. После недолгих переговоров с секретарем её соединили с маленой Мардт. Посол внимательно выслушала, да, мы ответила, что один из её помощников займётся решением всех проблем, начиная с транспортировки тела адвоката в Швецию и заканчивая у быстрой процедуры получения шведской визы для гражданки России Пиваваровой Марии Андреевны. Первые дни Маша толком не спала. Она находилась в возбуждённом состоянии, жизнь менялась на глазах и менялась в лучшую сторону. Теперь она не сирота, у неё тоже есть семья. Жизнь заиграла новыми красками. Одновременно счала Пётр находился в прежнем депрессивном состоянии. Маша надеялась, что известие о рождении ребёнка изменит ситуацию. Но Пётр мало реагировал на происходящее, ел без аппетита и равнодушно подчинялся требованиям медперсонала. Ещё Мария сокрушалась от того, что никак не получалось остаться с мужем наедине. Когда бы пивоварова не появлялась в больнице, свекровь находилась в палате как вечный страж. Она сидела с поджатыми губами, без привычной помады, отсутствовали также кудри, властный взгляд. Маша понимала состояние матери. Евгения Сергеевна казнит себя за то, что пошла на поводу у мужа. Она хотела поддержать женщину, но не находила слов. После того, как обнаружились шведские родственники, Мария первым делом полетела в больницу. Свекровь сидела рядом с сыном и пыталась его накормить. Пётр отворачивался и капризно закатывал глаза. "Евгения Сергеевна, давайте я сама". Пивоварова взяла тарелку из рук свекрови и поставила на тумбочку. "А вам надо отдохнуть. Поезжайте домой, примите душ и выспитесь. Я останусь с Петром. Тем более, что нам нужно поговорить наедине". Женщина вздохнула и безропотно подчинилась. Когда за ней закрылась дверь, Маша присела на край кровати. Она погладила мужа по плечу и попыталась поймать его взгляд. Послушай, Петя, мне не справиться одной с ребёнком. Ты должен взять себя в руки. Зачем я тебе? Пётр виновато улыбнулся. Я не помощник. Я изуродованный ампутант. Ты хочешь возить меня в инвалидном кресле всю оставшуюся жизнь? — Я тебе со временем надоем, ты устанешь от меня, от заботы о ребенке, но ты же ответственная, обязательная, надежная и честная. И никогда не сможешь бросить калеку, будешь надрываться, но тянуть эту лямку. Петр оторвал голову от подушки и потянулся на локтях. — Ты будешь мучиться, плакать ночами в подушку, может, заведешь любовника, а я не буду иметь никакого права упрекнуть тебя хоть в чем-нибудь. Иди, Маруся, строй свою жизнь. Неожиданно из глубины души пивоваровой поднялась волна злобы и негодования, и из этой волны вынырнула девочка из интерната, борзая и агрессивная. "А вот это ты не хочешь?" она сунула мужу под нос сложенную из трёх пальцев фигу. "Лежишь, как мямля, жалеешь себя, тряпка. Мамаша с папашей Всё и всегда решали за тебя. Хоть сейчас имей силу воли, сделай выбор сам. Не прячься за юбку. Из чего ты взял, что ходить не сможешь? Люди без рук, без ног в олимпиадах участвуют, в горы поднимаются. Или это баба Маша внушила тебе чувство неполноценности, чтобы потом каждодневно таскать на себе и тем самым искупить чувство вины? Вообще твои родители вольтонутые. Они разве внуков не хотят? Не хотят будущего для тебя? — В смысле, внуков? У нас двойня? — Нет, пока один. Но начало-то положено. Ты же только стоп лишился. Хрен-то, на месте. Маша в упор посмотрела на мужа. — На месте? — я спрашиваю. — Куда ему деваться? Слабо улыбнулся Петр и снова опустил голову на подушку. — Вот ты славно! Мария погладила мужа по шершавой щеке. А теперь слушай мои новости. Пивоварова поведала Петру историю, начиная с того места, когда Трещёткин в первый раз застал их в пылу ссоры, плавно перейдя к повествованию о шведских родственниках и закончила словами: "Я документы в посольство подала на шведскую визу. И когда-то мне собиралась сообщить Пётр обиженно поджал губы. Вот, говорю, Маша мысленно улыбнулась. Наконец, муж начала покидать депрессию, появились хоть какие-то чувства. Я поговорила с твоим доктором. Он считает, что домой выписываться рано, прежде нужно пройти курс реабилитации. Тебя направят в подмосковный санаторий для полного восстановления. Ты должен научиться жить в новых условиях. и начать снова ходить уже с протезами. А вот за это время я смогу побывать у своих родственников в Швеции. Я уже и заявление на отпуск на работе подписала. Молодец, всё решила без меня, произнёс Пётр, но уже без прежней обиды и вдруг схватил руку жены и крепко сжал. Ты же вернёшься? Даже не мечтай. Один раз я уже пошла на поводу твоих родителей. поверила им и мы отпустила тебя с новой на эту удочку не попадусь вот окрепнешь будем думать о своём жилье я декретные получу материнский капитал твои выплаты за участие в СОП перечислят мою машину продадим так и соберём на первый взнос для ипотеки ты главное встань на ноги мария вышла из больницы с лёгким сердцем ей хотелось прогуляться по осеннему городу погода стояла тихая и листопадная. Она в съёмной квартире никто не ждал. Она брела в толпе, не разбирая дороги, по ходу разглядывая витрины. Через два квартала остановилась возле кондитерской и с минуту размышляла, рассматривая через стекло ровные ряды изумительных пирожных. А была не была, всё равно скоро станет толстой. Она решительно толкнула дверь и вошла. в ароматную атмосферу. В углу, заметив свободный столик, заказала пару аппетитных кулинарных шедевров с кофе. Развернула стул к окну и присела за стол в ожидании заказа. Неожиданно кто-то тронул за плечо. Мария обернулась, подняла глаза и удивилась. Перед ней стоял свёкр. "Здравствуйте. Неожиданно. Вы Следили за мной? "Можно я присяду?" конечно, пивоварова пожала плечами. "Не следил. Ехал домой и случайно увидел, как ты зашла в кондитерскую. Ну, это хорошо. Я всё равно хотел с тобой поговорить". "На какую тему?" Маша с удовольствием уминала пирожное. "Возвращайся домой". Я спать не могу, осознавая тот факт, что внук появится где-то на съёмной квартире. Тебе нужен режим, ты должна хорошо питаться. Неожиданное предложение. А про моё положение кто сказал? Пётр, кто же ещё? Анатолий Михайлович отодвинул соседний стул и сел рядом. Твоя беременность просто какой-то подарок судьбы, и в данный момент очень, кстати, Пётр быстрее встанет на ноги. Я вижу, что у него появилось желание жить. Осталось только решить вопрос с протезами. Импортные сейчас купить невозможно, а наши оставляют желать лучшего. Но это мы решим. Только ты сразу не отказывайся, подумай. Разве мы мало сделали для тебя? Я не собираюсь отказываться, но вернусь только вместе с Петром. А сейчас у меня другие планы. Мария вытерла липкие пальцы салфеткой и наклонилась в сторону пивовара. Вы за меня не волнуйтесь, я в состоянии позаботиться о себе и ребёнке. Да и срок ещё небольшой. Она поднялась. Так довезёте меня до дома, на сегодня прогулок достаточно. Мария с Петром много путешествовали. Каждый отпуск другая страна, но в основном это были страны тёплые, с морем, фруктами. и ленивым отдыхом. Возвращались домой к Ивоварову, загоревшие и отдохнувшие. И, конечно, селились они в отелях, быт стран видели только из экскурсионного автобуса. И тут Мария отправилась в страну северную, скандинавскую, и, по информации из разных источников, очень богатую. Визу она сделала быстро, благодаря ходатайству семьи Карлсон. Заминки возникли с перелетом. Из-за массовой отмены европейских рейсов самым коротким оказался путь из Москвы до Стамбула с пересадкой до Копенгагена. Датская столица была выбрана именно из тех соображений, что этот международный аэропорт располагался в непосредственной близости к шведскому городу Мальмё, где проживали многочисленные родственники. Она купила билет до турецкого мегаполиса за огромные деньги, а перелёт из Стамбула до аэропорта Каструб оплатил дед. Стефан Карлсон горел желанием профинансировать всё путешествие внучки. Однако из-за блокировки банковской системы ему удалось это сделать только наполовину. За время перелёта Мария несколько раз пожалела, что так плохо изучала английский язык. Приходилось обращаться к служащим огромного аэропорта Ататюрк, чтобы не заблудиться, но разговор выходил как у глухого с немым. Паспортный контроль она прошла без эксцессов, и выходя из аэропорта Копенгагена, Маша увидела Кристофера и Наталью. Она почти каждый день сталкивалась с родственниками по веде связи и успела близко познакомиться со всей семьёй. Ева Варова помахала им рукой, сразу узнав ассистентку тётки Бритты, говорящую по-русски, и двою родного брата, который на этом языке не понимал ничего. Потом сменялись города, деревеньки, лица, и Мария не верила, что всё это происходит с ней. Теперь она увидела страну не из окна автобуса, а почувствовала на вкус, запах и цвет. Она рассматривала близко, как живут простые обыватели. Основное время Маша проводила в доме тётки Бритты. Они много говорили о прошлом. Йоханссон задавала много вопросов. Ей было интересно всё, что касалось племянницы. Потом подробности Бритта переводила сыну, отцу и брату. Маму с папой я помню плохо. Мне было лет 8, когда родители отправились в экспедицию. А потом их не стало, и самым близким человеком для меня оказалась бабуля. Когда она совсем состарилась, органы опеки отправили меня в интернат. Вот там было плохо. Нет, никто не обижал, но я хотела жить с бабушкой. Бедная девочка, качала головой Бритта, сколько всего тебе пришлось пережить. На самом деле всё нормально, Маша погладила тёте по руке. Я работаю в банке руководителем отдела. У меня прекрасный муж, я жду ребёнка, и у нас дружная семья. А теперь у меня появились вы. Нежданно, негаданно целая настоящая семья. Я просто погачка. А как к тебе относятся родители мужа? Не обижают? Всё-таки сирота заступиться некому. Тётка с сочувствием в голосе продолжала расспросы. Не скажу, что приняли меня с распростертыми объятиями, но Пивоваровы очень любят единственного сына, поэтому и с моим присутствием смирились быстро. В голове Маши мелькнула мысль о том, что от дармовых огромных денег любовь родственников как-то деформировалась, но она не стала озвучивать историю о том, каким образом и при чьем участии Петр попал в зону СВО. Одна со скромной гордостью поведала: свёкор важная персона, он генерал. Наверное, строго распоряжается домочадцами, бледто улыбнулась. Не без этого. Анатолий Михайлович по радам командовал, а когда отошёл от дел, свои навыки и привычки перенёс на семью. Но мы к его закидонам относимся с пониманием, и полкон не перегибает. Да, помню ещё со времён Советского Союза, как ходили на парады и демонстрации. А что сейчас вы показываете своими шествиями? Ну, наверное, единство народа и мощь страны. Пивоварова слегка растерялась от неожиданного вопроса. Кому? Кто ваш зритель? В Европе шоу парады устраивают гей-сообщества. Они выступают за равные права и возможности. хотя никаких ущемлений данные граждане не имеют. Я, например, считаю, что на улицы люди должны выходить только для того, чтобы потребовать от властей улучшения условий жизни. Бритта спохватилась, поняв, что повела разговор не в ту степень. — Тебе понравилась Швеция? — Очень, тихо здесь и покойно, не как в суетливой Москве. В Мальме тоже потоки людей, туристов много, согласилась Маша, но это ничто по сравнению с огромным мегаполисом. Ещё несколько лет тому назад население Швеции составляло около 9 млн человек. На данный момент, благодаря потоку беженцев, эта цифра увеличилась почти на миллион, улыбнулась Бритта. Страна протяжённая, Но особенно к северу заселена совсем неплодно. Ничего себе, на всю Швецию 10, а только в одной Москве проживает 13 миллионов человек. И здесь всё красиво, убрано, чисто. Я читала, что в Швеции высокий уровень жизни, но внешне-то это не очень заметно. Люди одеты очень просто. Дамы почти не пользуются пластическими процедурами. Киваварва хихикнула. У нас каждая вторая девушка или женщина старается приобрести брендовую сумочку или туфли. Дамы рисуют брови и надувают губы. Здесь дома красивые, но скромные. Москва же горит огнями, там всегда праздник, есть куда сходить и что посмотреть. А что такое для тебя высокий уровень жизни? Бритта наклонила голову и заинтересованно посмотрела на племянницу. Ты думаешь, что это богатые люди, олигархи, роскошные дома, яхты? Ну, примерно так. Маша пожала плечами, не совсем понимая, куда клонит тётя. Здесь тоже хватает богатых людей, но шведский высокий уровень это прежде всего защищённость тех классов, которые не в состоянии позаботиться о себе. Это пенсионеры, студенты, инвалиды и дети. Это достойная жизнь для представителей любой профессии. Знаешь, какая здесь самая престижная работа? Ну, может быть, не престижная, а высокооплачиваемая. Это мусорщик, тот, кто водит машиной и складирует отходы. Потому что половина домов в Швеции отапливается за счёт сжигания мусора. Из-за прозрачности банковской системы здесь очень низкий уровень коррупции, почти нулевой. Все люди страны имеют возможность узнать доходы друг друга. Зная имя и фамилию, в компьютере ты можешь выяснить место жительства и дату рождения любого. Я за минуту пробью, сколько получает премьер-министр или где живёт король Швеции. И наконец, непостижимое перераспределение доходов. Это значит, что налог на зарплату колеблется от 0 до 62%. Вот грубый пример. Я зарабатываю 2 млн крон в месяц. 1 млн из двух я отдаю государству в качестве налога. И чем меньше получает человек, тем меньше он платит государству. Арифметика простая. Конечно, брить-то управлять таким маленьким государством легко, но по площади, как Магаданская область, обиженно произнесла Пиваварова. А у нас таких областей и краёв 85. Да не в масштабах дело, мягко осадила Бритта. Дело касается совсем других вещей. У шведов существует такое понятие, как лагом. Слово простое и переводится как умеренность. Это понятие превратилось в некое философское учение для целого народа. Лагом, провозглашает простоту во всём. В еде, в интерьере, в одежде, в общении. Еда должна быть сытной, вкусной и без дорогих, деликатесных излишеств. В обстановке жилища на первый план выходят вещи необходимые и практичные, без золотых унитазов и мебели в стиле Людовиков. Ты правильно заметила, что люди одеты очень просто. В толпе ты никогда не отделишь миллионера от клерка. То же самое в общении. Комфорт и ненавязчивость. Шведы ищут счастье в мелочах. Стараются создать вокруг себя атмосферу безопасности, покоя и необходимого комфорта. И еще, как ни парадоксально это звучит, скандинавы считают, что несовершенство и есть красота. В стремлении к совершенству человек терпит крах и разочарование. На самом деле, Чудо находится в моментах неточности, в маленьких дефектах и изъянах. Это и есть жизненный путь. Лагом призывает концентрироваться на маленьких шагах, понять, что истинное счастье состоит в том, чтобы с радостью воспринимать каждый день. Призывает беречь силы, чтобы встречать каждое утро безмятежно, чтобы жить и работать в гармонии, простоте, и разумности. Существует предание, что философия лагом пришла из эпохи викингов. Слово «лагом» произошло от сочетания «лагет-ом» – «передавать по кругу». Когда викинги собирались и рассаживались вокруг костра, ковш с медовухой передавался из рук в руки по кругу. Каждый воин выпивал столько, чтобы хватило остальным. никогда не выпивая больше своей доли. Вот тебе и понимание шведского народа. Довольствуются малым, находят радость в каждом дне и мелочи, поэтому и живут долго. В интонации тетки прозвучали назидательные нотки. Мария неожиданно вспомнила о родителях мужа, их особняк на Рублевке, напичканный антиквариатом и дорогие автомобили. Она не стала дальше развивать разговор об устройстве страны и сменила тему. Откуда ты знаешь русский язык? Я вышла замуж рано, влюбилась без памяти в красивого наполовину шведа, наполовину латыша и переехала к нему в Юрмалу. Родители были в шоке от того, что их дочь отправилась в СССР. Они меня долго отговаривали, но ослиное упрямство своей равной девицы Сломить было невозможно. Родители мужа устроили меня в отель администратором. Я бегло говорила на английском. Однако во времена железного занавеса большинство туристов приезжали из русскоязычных регионов. Пришлось выучить язык. Почему ты вернулась в Швецию? Мы не очень долго находились в браке. Йоханссон оказался простым бабником и гулякой. изменял мне на правой на левой. Я ещё какое-то время прожила в Латвии, вернулась, когда умерла мама. Отец нуждался в поддержке. Бритта провела ладонью по лицу, словно отгоняя грустные воспоминания, потом задорно глянула на племянницу. А знаешь, как на шведском звучит слово работа? Там отнула головой. Йоба Так что, когда тебе кто-то скажет, что ты ёбнутая, ты не обижайся. Это значит, что ты работящая. В комнате раздался заразительный громкий смех. Дни отпуска пролетели быстро. Настало время паковать и не чемодан, с которым она приземлилась, а целые тюки. Мария слабо возмущалась, ссылаясь на беременность, но Бритта с улыбкой переводила реплики сына Кристофера. Здесь одежда для малыша, подарки для твоих друзей. И он положил в качестве сувенира несколько баночек консервы Сюрстрёмминг. Брита с улыбкой передёрнула плечами, только не вздумай даже приоткрыть хоть одну из них. Вывернет наизнанку шведский специфический сувенир, что-то вроде русских пельменей или матрёшки. По сути, консервированная, квашеная селёдка. Вонючая до невозможности. Этот старинный шведский метод консервации сохранился до наших времен. Чтобы сберечь улов надолго, рыбу помещали в бочки, перекладывали к крапивой и слабо солили. Все из-за дефицита такого продукта, как соль. Поэтому селедка не просаливалась, а прокисала. Я сама не пробовала, но на вкус, говорят, очень даже ничего. Так что подумай, кому подойдёт такой презент. Йохансон подмигнула племяннице, повернулась на голос сына и продолжила перевод. Не волнуйся, здесь мы тебя посадим на самолёт, тебе придётся нести только ручную кладь, остальное возьмёт на себя авиакомпания. Турция багаж переместится на рейс следующий до Москвы. За несколько дней до прощания вся семья собралась за общим столом. Мария заметила, что дед взволнован. Он часто поднимал очки и промокал уголки глаз салфеткой. После обеда никто не встал из-за стола. Все ожидали, что же скажет глава семьи. Хотя члены семьи примерно предполагали, о чём старик заведёт речь, так как дело касалось только Карлссонов. решили обойтись без помощи Наталии, которая часто сопровождала Марию в качестве переводчика. Бритта периодически поворачивала голову и заглядывала в лицо отца, стараясь транслировать дословно его слова. Мы счастливы, что теперь ты, Мария, тоже наша семья. Я не могу сказать, что когда-то сделал ошибку, скорее всего, проявил слабость. У меня не хватило духа, терпения и упорства, чтобы перевести твою бабушку в Швецию. Но случилось так, как случилось. Стефанском кол салфетку виновато улыбнулся и обвёл глазами своих детей и внуков. Теперь все, кем я так дорожу, рядом. Так вот, Мария, что я хочу сказать, это важно, и восприми мои слова с должной серьёзностью. Кстати, это касается всех, старик обвёл собравшихся глазами. Я далеко не молодой человек, практически исчерпал свой жизненный резерв, поэтому составил завещание, которое вы вскроете после моей смерти. Однако, тебя, Мария, я планирую обеспечить уже сейчас. Мне не пришлось участвовать в воспитании сына, но я хочу вернуть долг родной внучке в полной мере. Дед повернулся к Марии, которая сидела рядом с ним, и взял её за руку. Но тебе нужно будет принять важное решение. Ты можешь не отвечать именно сейчас. Сначала подумай, потому что перед тобой непростой выбор. Стефан замолк на секунду, собираясь с мыслями, потом продолжил. Тебе надо переехать в Швецию. Проблем не возникнет. Документы оформим по программе воссоединения семьи. Я бы не требовал скорейшего переезда, но два фактора заставляют меня торопиться. Первый и самый важный это то, что моя болезнь прогрессирует, осталось несколько месяцев, в лучшем случае полгода. Старик вздохнул. Неожиданно все заговорили, и Бритта подняла ладони, чтобы прекратить базар. Потом встревоженно посмотрела на отца. Какая болезнь, папа? Почему нам ты ничего не говорил? Не говорил, чтобы не расстраивать, но ну, а теперь вы знаете. Не спрашивайте о недуге, эта тема не стоит сегодняшнего прекрасного дня. Просто перед кончиной я хочу знать, что все члены моей семьи ни в чём не нуждаются и находятся в безопасности. Именно поэтому я настаиваю на переезде Маши. Мне будет спокойно от осознания того, что вы, мои дети, внуки вместе и всегда придете на выручку друг к другу. Контролировать происходящее в Москве мы не в состоянии. Вы все знаете, что произошло с адвокатом. «А тебе?» — он улыбнулся и погладил внучку по руке. «В твоем положении необходима двойная защита». Все молчали, только кивали головой, соглашаясь. Иваварова повернулась на скрип справа. Она увидела, как дядя Степин отодвинулся от стола, намереваясь подняться. Неожиданно он вспомнил что-то и обратился к отцу. Ты расскажешь о другом факторе, папа? "О да, конечно", похватился Стешин. "Второй фактор вытекает из первого". Если Мария откажется проживать в Швеции, то ничего не получит. Такова сегодняшняя политическая обстановка. На данный момент финансовая система России отрезана от внешнего мира. Даже если внучка вступит в наследство здесь, то тратить деньги сможет где угодно, только не в России. Я изучил вопрос со специалистами, но обойти санкции не получится. Можно выводить наличными, но у шведского банка возникнут вопросы, и все счета могут быть заблокированы в одностороннем порядке. Получается два варианта. Или я благополучно живу здесь, или возвращаюсь в Москву без наследства. Мария набрала воздуха и поднялась. Я услышала тебя, дед, и благодарна за честность и великодушие. Хочу ответить немедленно. Я узнала о существовании заграничных родственников совсем недавно, и этого уже достаточно, чтобы быть счастливой. До этого я жила трудно, но вышла замуж за прекрасного человека и жду от него ребёнка. Я счастлива, что теперь у меня есть ещё и вы. Деньги, конечно, хорошо, но разве хоть что-то сравнится с чувством материнства? А я желаю, чтобы мой ребёнок говорил на русском языке. Разве можно посчитать любовь? Мой муж вернулся из зоны СВО без стоп. Он подорвался на мине и сейчас находится в реабилитационном центре. Как я его инвалида брошу? На кого я оставлю могилы родителей и бабушки? Я вас полюбила и счастлива от осознания того, что у меня есть такие родственники. Но жить с вами не смогу. Моя родина Россия. Как бы пафосно это ни звучало. Повисла пауза. Мария опустилась на стул, взяла стакан с водой и залпом выпила. «Свое решение по наследству я менять не стану. Документы уже подписаны и находятся у нотариуса». Карлсон грустно улыбнулся. «Ты сможешь тратить деньги в Европе, Америке и где угодно. Я открою на тебя именной счет». Я смогу до отъезда купить протезы для мужа. Не уверен, подал голос Стивен. Туфли из магазина нужно примерять, а с протезами проблем больше. Стивен прав, заговорила его жена Элизабет. Я по профессии доктор, и мне часто приходилось сталкиваться с этим вопросом. На подбор протезов влияет много факторов. Например, способ жизни, активность, возраст, рост, вес, уровень, на котором была совершена ампутация, и в конце концов условия, в которых проживает больной. Может, ты уговоришь мужа переехать вместе с тобой? Старик ещё тешил себя надеждой. Жить будете в моём доме, он получит медицинский уход. А сейчас я не уверена, что шведское посольство откроет визу для участников СВО. а тем более позволит ему легализоваться в стране. Извини меня, дед, но я не могу остаться. Обещаю одно: если родится девочка, то назову её Стефания, а если сын, то обязательно Стефан.